Глава 2. В глыбе черного стекла с дырочками звезд. Это случилось тогда, когда ваш покорный слуга перешел на четвертый курс института, то есть почти 40 лет назад. Я старательно учился, осваивая физику металлов, спокойно делал лабораторные и курсовые работы, даже не догадываясь о том, что примерно через пятилетку познакомлюсь с человеком, Которого данная история коснулась почти непосредственно. Произошедшая смертельно аукнулась в его близком кругу, и что я буду сотрудничать с той газетой, которая поведала о случившемся, правда, поведала только через полгода после произошедшего и далеко не полностью. Но даже обнародованный наполовину этот случай вызвал тогда шум на весь мир. А теперь о нем почти никто и не помнит. Что ж, пришла пора вспомнить. Причем, я уверен, стоит мне только начать, как люди старше 50 хлопнут себя по лбу. Да, точно, было такое. А люди помладше не вспомнят ничего, они были слишком малы тогда. В общем, переносимся мысленно в холодный январь 1985 года. Именно тогда газета «Труд» опубликовала совершенно необычную для советской прессы заметку. До апрельского пленума ЦК КПСС, провозгласившего курс на перестройку, гласность и ускорение, было еще долгих три месяца. То есть появление этой странной публикации нельзя было объяснить свежим весенним дыханием перестройки, кругом стояла лютая зима в политическом и погодном смыслах. Но все же нечто такое витало над страной после гонки на лафетах и какой-то общий намек на грядущее тектоническое движение окружающих льдов был незримо разлит в воздухе. Это было некое ощущение предперестройки, а та заметка воспринялась народом как первый сполох будущих перемен. Первопроходцам всегда трудно. И поэтому ничуть не удивительно, что первая официальная советская статья про НЛО была сразу признана партийными органами вредной и политически ошибочной. Много чего мне бывает вспомнить сложно за давностью лет. Большую часть названий сотен моих собственных заметок и статей я сейчас даже не вспомню. А вот ту, чужую, помню. Она называлась «Ровно в 4.10». Легендарная заметка «Потрясшая СССР» и «Потрясшая редакцию труда». Все, кто имел отношение к подготовке материала, получили строгие взыскания по служебной линии. Автор заметки Вострухин, редактор отдела науки, дежурный редактор, главный редактор. Поскольку официально труд был профсоюзной газетой, на экстренное заседание собрался секретариат ВЦСПС, который вынес отдельное постановление о том, чтобы признать факт публикации статьи ровно в 4.10 в газете «Труд» специального корреспондента В. Вострухина ошибочным и вредным. Это лучший знак качества. И, кстати, экипаж лайнера, про который рассказывалось в заметке, был полностью расформирован. Летчиков и штурмана таскали на допросы в КГБ, но летать, слава богу, не запретили. И то хлеб. Небольшую заметку прочла вся страна. Уже к обеду весь 20-миллионный тираж газеты размели. Номер этой газеты украли из всех районных библиотек. Заметка рассказывала о том, как экипаж советского самолета встретил в небе под Минском нечто необычное. Странное светящееся зеленым облако, которое сопровождало самолет, было размером примерно с Псковское озеро, и из него исходили лучи в разные стороны. Высота объекта была примерно 30-40 километров, но его лучи, освещающие Землю, были настолько яркими, что и пилоты, и пассажиры видели на освещаемой Земле строения, дороги, реку. Забегая вперед, скажу, что поскольку небесное дива затронула не только самолет, но наблюдалось из Земли, потом в комиссию по аномальным явлениям, а «я» пришло от людей более 12 тысяч писем. Пожалуй... Приведу легендарную заметку целиком, чтобы в этой книге она осталась памятником самой себе и эпохи. Рейс 8352 «Тбилиси-Ростов-Таллин» на самолете Ту-134А выполнял экипаж эстонского управления Министерства гражданской авиации СССР, командир воздушного судна Игорь Алексеевич Черкашин. Окончил Бугурусланское летное училище, налетал 7000 часов. Пилот первого класса. Второй пилот — Геннадий Иванович Лазурин. Окончил Сосовское летное училище и ордена Ленина Академию гражданской авиации, налетал 4500 часов. Пилот второго класса. Штурман — Егор Михайлович Огнев. окончил Ордена Ленина Академию гражданской авиации, налетал 3500 часов штурман второго класса, борт механик Геннадий Михайлович Козлов налетал 12500 часов борт механик первого класса. В 4:10 утра до Минска оставалось 120 километров. Самолет не летел, стоял в центре вселенной, ни шороха в наушниках. Они как нарочно были одни в прозрачном воздухе, в глыбе черного стекла с дырочками звезд. Окидывая взглядом свою часть неба, второй пилот заметил справа сверху немигающую крупную звезду. Да не звезду, желтое пятнышко с пятак размером, вытянутое по краям. «Мало ли», — спокойно сказал он себе, «рефракция света в атмосфере или еще что? Из пятнышка возник тонкий-тонкий луч света», и отвесно упал вниз, до самой земли. Тогда пилот толкнул локтем механика. — Смотри, Михалыч, что? Едва глянув за борт, механик произнес. — Командир, надо доложить на землю. А луч света вдруг раскрылся, превращаясь в яркий световой конус. С этого момента происходящее справа по борту видели все. Возник второй конус, шире, но бледнее первого, Затем третий, широкий и совсем светлый. «Подожди», — пожал плечами командир. «Что докладывать-то? Надо посмотреть, что дальше будет. И вообще, что бы это могло быть?» Кто-кто, а пилоты понимают, что расстояние на глазок не определишь. Тем не менее, у всех четверых возникло одинаковое ощущение. Неизвестный объект висит над землей километрах в сорока-пятидесяти. Второй пилот принялся на скорую руку набрасывать рисунок необычного явления. Невероятно, но на земле, освещенной конусообразным лучом, было все отчетливо видно — дома, дороги. Какой же мощности должен быть этот прожектор? Луч прожектора поднялся с земли и уставился в самолет. Теперь они видели ослепительную белую точку, окруженную концентрическими цветными кругами. Командир все еще колебался, докладывать о происходящем или нет. Но тут произошло нечто такое, что положило конец сомнениям. Белая точка вспыхнула, и на ее месте возникло зеленое облако. «Включил двигатель и удирает», — сказал второй пилот, невольно переводя явление в плоскость привычной жизни авиатора. А командиру показалось, что объект с огромной скоростью стал приближаться — пересекая курс самолета под острым углом. Короче говоря, бросился на перерез. Черкашин крикнул штурману «Передавай на землю!». Но странное совпадение. После первых же слов Огнева объект остановился. Перестал приближаться, показалось командиру. Перестал удаляться, решил второй пилот. Минский воздушный диспетчер принял сообщение экипажа к сведению, и вежливо сказал, что сам он, к сожалению, ничего не видит, ни на экране обзорного локатора, ни в небе. «Ну вот», — обиделся Лазурин, — «скажут, мы ненормальные». А зеленое облако вдруг упало вниз, проскочив в высоту, на которой шел самолет. Затем также вертикально поднялось вверх, метнулось вправо-влево, еще раз вниз-вверх, и, наконец, зафиксировалось точно напротив самолета. Оно летело за ними, как привязанное, на высоте 10 тысяч метров со скоростью 800 километров в час. «Почетный эскорт», — пробормотал Черкашин, — «какая честь для нас». Внутри облака заиграли огоньки. Они вспыхивали и гасли, будто гирлянда на новогодней елке. Затем по горизонтали поползли огненные зигзаги. Штурман добросовестно сообщал обо всем на землю. В ответ послышался возбужденный голос воздушного диспетчера. Наблюдая с полохи на горизонте. Где вы видите ваше облако?» Штурман ответил. «Совпадает», — сказал диспетчер. Облако продолжало меняться. Из него вырос хвост, похожий на смерч, широкий вверху, тонкий у земли. Получалось запятая. Затем хвост стал подниматься в горизонт, а облако из эллиптического превратилось в четырехугольное. «Посмотрите», — сказал второй пилот, — «он нас передразнивает». Действительно, теперь их искартировал остроносый облачный самолет, без крыльев, со скошенным хвостом. Он светился желтым и зеленым светом. Там, где у настоящего самолета расположено сопло, чувствовалось плотное ядро. В кабину вошла бортпроводница. Пассажиры интересуются, что это у нас сбоку летит. Черкашин вздохнул. «Скажи, облако такое. Желтое, городские огни пробиваются снизу. Зеленое, скажи, полярное сияние». В это время в зону управления минского диспетчера вошел еще один настоящий самолет. Ту-134 из Ленинграда летел навстречу таллинскому экипажу. Между двумя лайнерами было километров сто. С такого расстояния огромный облачный самолет нельзя было не заметить, Однако на вопрос Черкашина командир встречного ТУ ответил, что он ничего не наблюдает. Диспетчер Минска, который теперь хорошо видел облачный самолет, выдал ленинградскому экипажу координаты направления, в котором они должны были обнаружить необычное явление, но те словно ослепли. И только километров за пятнадцать до встречи прозрели. В точности описали облачный самолет. Много позже экипаж Черкашина, пытаясь объяснить себе увиденное, предположит, что свет от объекта был поляризованным, то есть распространялся не во всех направлениях. В связке с облачным самолетом они прошли Ригу и Вильнюс. Воздушные диспетчеры этих городов последовательно фиксировали странный тандем. Пролетая Чудское и Псковское озера, экипаж Черкашина смог оценить размеры облачного самолета. Два этих озера — Продолговатые по форме разделены небольшой перемычкой суши. Ту-134 двигался в 120 километрах слева от них, а облачный самолет справа, ближе к Тарту. Из того места, где, казалось, угадывается плотное ядро, вновь возник луч. Светлое пятно упало на облака, поползло по земле. Объект невольно дал свои координаты. Теперь можно было прикинуть, что сам он по длине... равнялся Псковскому озеру. Полет продолжался совместно до самого Таллина. А после посадки свой таллинский воздушный диспетчер сообщил экипажу любопытные подробности. На экране обзорной РЛС Таллинского аэропорта Ту-134А был виден не один. Вслед за его световой меткой по экрану ползли еще две, хотя в воздухе не было больше ни одного самолета. Вдобавок эти две метки были видны постоянно, как и положено, а светлое пятнышко ту то пропадало, то появлялось вновь. «Я бы понял», — сказал диспетчер, «если бы вы мигали на экране посадочного локатора. Но на обзорном такого не бывает. Не может быть». В. Ваструхин, специальный корреспондент труда. Прокомментировать материал нашего специального корреспондента мы попросили заместителя председателя комиссии по АЯ при ВСНТО, члена корреспондента Ан-СССР Н. А. Желтухина. Комиссия ведет планомерное изучение случаев наблюдения НЛО на территории Советского Союза. Материала уже довольно много, есть над чем работать. Однако приходится это отметить с сожалением, Все описания, которыми мы располагаем, в той или иной мере страдают односторонностью, отрывочностью. Наблюдение, сделанное таллинским экипажем, исследовала эстонская секция нашей комиссии и Волке Эпарва и другие. Случаи действительно интересные, хотя похожие на него нам известны. То, что объект мгновенно изменял направление движения на противоположное, с огромной высоты доставал Землю световым лучом необычайной мощности, безусловно, аномально. Однако, определяя природу явления, комиссия прежде всего руководствуется признаком лояльности. То есть, если явление локально, ограничено в пространстве, оно может претендовать на аномальность. А размеры объекта, каким его видели летчики, невольно настораживали. Уж очень он был велик. Естественно, было предположить, что где то далеко за многие тысячи километров происходит глобальный атмосферный или геофизический процесс уже известного науки типа а летчикам лишь показалось что он где то близко типичный так сказать обман зрения но это объяснение в итоге оказалось несостоятельным ведь летчикам удалось определить расстояние до объекта вывод поэтому можно сделать единственный таллинский экипаж имел дело с тем что мы называем НЛО. Особенно ценно то, что теперь мы имеем последовательную и подробную картину трансформации неотождествленного летающего объекта, ее дают словесные описания и рисунки Г. Лазурина. Мы еще раз обращаемся к читателям труда с просьбой обо всех подобных наблюдениях сообщать по адресу 101 30 Москва, главпочтамт, абонементный ящик 764, комиссия по АЯ. Труд от 30 января 1985 года. Те, кто жил тогда и был в сознательном возрасте, не могут не вспомнить этой истории. Про нее говорила вся страна, а зарубежные газеты перепечатывали заметку в труде. Ох, и шум стоял на весь мир! Для справки. История, описанная в труде, случилась 7 сентября 1984 года, но сама заметка вышла 30 января 1985 года, и газета ни словечком не обмолвилась в ней о настоящей дате происшествия. А рассказываю я вам эту, в общем-то, известную, хотя и хорошо забытую историю, потому что был знаком с одним необычным и непростым человеком, И сейчас еще знаком, на момент написания книги он жив, хотя и не совсем здоров в силу очень пожилого возраста. Зовут его Борис Аполлонович Шуринов. Он, извиняюсь за выражение, уфолог. И, как я сказал, человек сложный. Шуринов умудрился поссориться почти со всеми, кого знал, включая меня. Причем на меня у него была аж смертельная обида, как мне тогда показалось. Сейчас-то мы вроде помирились, ибо прошли долгие годы, а тогда я даже не понял, почему после пятнадцати лет нежной дружбы старик вдруг воспылал ко мне неожиданной нелюбовью. Наверное, я какое-то неправильное слово употребил ненароком. В общем, чем хорош Шуринов? Да тем же, чем и плох. Наше достоинство — продолжение наших недостатков. Шуринов — педант. Поэтому в своей уфологии он разоблачил массу фальшивок и не терпел ни малейших неточностей. Его любимый рефрен «Есть документ, разговариваем, нет документа, разговаривать не о чем». Вот на этой почве он и разосрался почти со всем уфологическим сообществом, зато его факты всегда проверены и подтверждены документами. Когда-то в молодости Шуринов относился к тарелочкам со скепсисом, Но потом Савул стал Павлом. Он уверовал, ибо ему явились факты в виде документов разного рода, которые педанты весьма ценят. Причем, поскольку Шуринов полиглот и был выездным, он читал документы про тарелочки за границей на разных языках, хотя это уже совсем другая история, а мы возвращаемся к нашей. Какой же ниточкой Шуринов оказался лично связан с описанным в газете «Летным происшествием»? Дело в том, что в этой истории был еще один самолет, который летел встречным курсом, и вторым пилотом этого встречного пассажирского Ту-134 был друг и одноклассник нашего Шуринова. Он много чего Шуринову рассказал. В частности, о том, что КВС этого встречного самолета вскоре умер. И умер не просто так, а как раз из-за последствий встречи с НЛО. Советская пресса этого не сообщала, но командир Ту-134 по приказу диспетчера изменил курс и пошел на грозу, то есть полетел навстречу загадочному облаку. Насколько сегодня можно судить, это была личная инициатива минского диспетчера. Именно он велел командиру второго борта отклониться от маршрута, повернуть штурвал в сторону загадочного облака с лучами и лететь на сближение до дальнейшего приказа. Самолет при этом был полон пассажиров. Это был тот самый Ту-134 из Ленинграда, о котором мельком упоминал в своей заметке репортер Вострухин. Тот самый Ту-134, где на месте второго пилота сидел однокашник Бориса Шуринова, которого звали Юрий Кабачников. Этот самолет летел из Ленинграда домой в Тбилиси, ибо был приписан грузинскому авиаотряду. Юрий Кабачников потом рассказывал другу детства Шуринову, что произошло после того, как, повинуясь приказу диспетчера, Ту-134 лег на крыло, довернул и пошел прямо на объект. Выходивший из светящегося облака и упиравшийся конусом в землю луч, вдруг собрался из конуса в тонкую линию, начал подниматься и просветил летящий Ту-134. он мазнул прямо по кабине через лобовое остекление, пройдя по пилотам. Кабачников успел инстинктивно закрыться рукой, но ту долю секунды, пока луч скользил по его телу, он ощутил как очень неприятное чувство выворачивания наизнанку. А за полсекунды до этого происходит следующее. Еще не успев заслонить лицо и голову рукой, повернувший голову Кабачников увидел, как нестерпимо яркое светящееся пятно голубоватого цвета с фиолетовой искринкой размером в тарелку прошло по белой рубахе, сидящего в своем кресле КВС, ниже солнечного сплетения, затем мазнуло по самому Кабачникову, уже загородившемуся рукой, и ушло дальше, выскочив за пределы кабины. Фамилия КВС была Гацеридзе. Это единственный человек на Земле, который документально пострадал и погиб от воздействия НЛО. Через год после происшествия Гацеридзе умер от рака. Причиной поражения было сильнейшее электромагнитное воздействие небывалой мощности в световом и, возможно, ультрафиолетовом диапазонах. Оно убило Гацеридзе и оставило в организме Кабачникова аномальные следы, зафиксированные потом на комиссии «Медицинское заключение приведу ниже». Но прежде чем продолжить речь о печальной судьбе тбилисского экипажа Ту-134, по причине ее трагичности советская печать даже не упоминала фамилий членов экипажа второго лайнера, завершим все же рассказ о судьбе экипажа первого самолета, о котором и велся рассказ в заметке ровно в 4.10. Командир воздушного судна Игорь Черкашин стал в независимой Эстонии шеф-пилотом в таллинской компании «Пановиатик». Штурман Юрий Огнев занялся риэлторским бизнесом. Второй пилот Геннадий Лазурин, который, кстати говоря, даже зарисовал НЛО в блокноте, организовал профсоюз пилотов, долгое время летал, потом занялся бизнесом. Как видите, для эстонцев та история кончилась благополучно, в отличие от тбилисцев И, кстати, печальная судьба коллег из тбилисского авиаотряда от эстонцев не укрылась, мир авиации тесен. Через месяц с Гацеридзе был поставлен диагноз «множественная миелома». Уже знакомая нам Марина Попович, советский военный летчик-испытатель и жена космонавта Поповича, пользуясь своим авторитетом, долго пристраивала облученный тбилисский экипаж по врачам. После происшествия в воздухе на мою долю выпали большие хлопоты, связанные с госпитализацией сначала командира грузинского экипажа Вега Церидзе, а потом и второго пилота Ю Кабачникова. Я тогда только поняла, что медицина — это не только врачи, но и администраторы советского здравоохранения, которых нисколько не волнуют людские трагедии — Они беспокоятся не о здоровье граждан, а только об ответственности, о своем благополучии и боязни расписаться в своей некомпетентности. За что же боялись расписаться советские врачи? Да уж больно странные изменения в организмах наблюдались у Гацеридзе и Кабачникова. Однако нашлись все-таки честные врачи, которые бумагу подписали. Читаем результирующее заключение по Кабачникову. Министерство здравоохранения Грузинской ССР. Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической терапии. Город Тбилиси 59, Дигамский массив, улица Люблинская 4. Номер 704, касая строка 2, 23 июня 1986 года. Кабачников ЮИ 1938 года рождения, 7 сентября 1984 года выполнял рейс номер 7084 по маршруту Ленинград-Борисполь-Батуми-Тбилиси в качестве второго пилота. Рядом с ним находился командир воздушного судна Гецеридзе ВВ. В районе Минской воздушной зоны самолет встретил неопознанный летающий объект. При нахождении самолета в пределах 35 километров от НЛО самолет подвергся облучению. В результате облучения кабачников ЮИ получил повреждение области головы и сердца, а Гацеридзе ВВ в области селезенки. 18 октября 1985 года Гацеридзе был поставлен диагноз «множественной миеломы», в результате которой и гангрены наступила смерть в ноябре 1985 года. Кабачников ЮИ был обследован Киевской врачебно-летной экспертной комиссией, затем Центральной врачебно-летной экспертной комиссией Министерства гражданской авиации СССР, а в 1986 году Радиоиммунологическим центром МЗГ СССР и в Институте клинической и экспериментальной кардиологии имени Ю. Цинобсгавришвили Министерства здравоохранения Грузинской ССР. ВЛЭК установила диагноз миокардиодистрофии и признала Ю.И. Кабачникова негодным к летной работе. При стационарном обследовании в ней кардиологии с применением радиобиологических, биохимических, электрокардиографических и электроэнцефалографических методов исследования был установлен диагноз ишемической болезни сердца. Следует обратить внимание на отмеченную электрическую альтернацию мышцы сердца неизвестной этиологии, а также на электрическую альтернацию электроэнцефалограммы. Кроме того... имеются признаки прямого поражения мышц и сердца в виде явлений хронической коронарной недостаточности и расстройства ритм сердца. Отсюда следует заключить, что кабачников ЮИ подвергся лучевому электромагнитному воздействию неизвестной физической характеристики. Судя по данным ЭКГ и ЭЭГ, воздействие пришлось относительно узким лучом от областей лобных долей мозга до сердца. Воздействие носило локальный характер и вызвало повреждение ткани мозга и мышцы сердца. Прямое повреждение мышцы сердца привело к развитию кардиомиопатии с явлениями хронической коронарной недостаточности неартеросклеротического характера. Повреждение ткани мозга и сердца не прекращается уже в течение полутора лет, о чем говорит стойкая электрическая альтерация мышцы сердца и мозга. Итак, Кабачников ЮИ получил травму в виде уникального повреждения мышцы сердца и мозга при исполнении служебных обязанностей. Выявленные отклонения в мышце сердца и на электроэнцефалограмме являются уникальными, так как в практике медицины они не описаны ввиду необычности и неповторимости ситуации, в которой было нанесено повреждение пилоту Кабачникову ЮИ. кардиомиопатия и хроническая ишемическая болезнь сердца у кабачникова ЮИ может быть квалифицирована как производственная травма, полученная в результате облучения при исполнении служебных обязанностей. Подпись Зав. отделением патофизиологии НИИ экспериментальной и клинической терапии Министерства здравоохранения Грузинской ССР доктора медицинских наук профессор К и Цинцадзе. Ну, как вам заключение? Я был впечатлен, честно говоря, когда впервые его прочел. Ниже я приведу объяснительную записку самого Кабачникова. Копия хранится в личном архиве Шуринова, в которой выделю пару примечательных деталей. Объяснительная записка. Докладываю, что 7 сентября 1984 года Экипаж состава Ту-134А, номер 65798, 347-й летающий объект ТОАО ГУГА в составе командира воздушного судна Гацеридзе, второй пилот Кабачников, штурман Тамашвили, бортмеханик Гвинетадзе, выполнял рейс 7084 по маршруту Ленинград-Борисполь-Батуми-Тбилиси. Взлет в аэропорту Ленинград был произведен в 0,4 часа 0,1 минуту. Полет выполнялся на заданном эшелоне 10,100 метров. Эта высота была занята в 0,4 часа 28 минут. На данной высоте полета и выше облачность отсутствовала. Ниже полета, на высоте около 8000 метров, глазомерно, был тонкий слой просвечивающей облачности мощностью до 7-8 баллов. Ветер на высоте полета имел направление 250-270 градусов и скорость до 10 км в час. Полет происходил спокойно, болтанка отсутствовала. В 0,4 часа 49 минут самолет на заданной высоте вошел в зону УВД Минского районного центра. После входа в зону УВД Минского районного центра и установления контрольной связи с диспетчером «Минсконтроль» При прослушивании эфира я определил, что кроме нашего борта на связи с Минск-контролем находится другой, встречный Ту-134, следующий на эшелоне 10600 метров. При прослушивании радиопереговоров этого борта с диспетчером Минск-контроль я понял, что встречный борт справа от себя наблюдает светящийся объект, находящийся выше этого самолета. Диспетчер УВД обратился к нам 65798 Минск контроль посмотрите левее и вверх наблюдаете ли что-нибудь? Я ответил что ничего не наблюдаю. Однако через одну-две минуты полета в указанном диспетчером направлении обнаружил светящийся объект ярко зеленого цвета. Курс следования нашего самолета в это время был равен 108 градусам. Наблюдаемый объект находился левее линии полета примерно на 20 градусов и выше линии полета на 15-20 градусов. Объект имел в этот момент сигарообразную форму, и от него отходило три ярких луча света. Цветовая интенсивность и форма лучей была различной, но все лучи были голубовато-белого цвета и воспринимались мной как свет ярких кварцевых ламп очень большой мощности излучения. Одновременно вверх от объекта отходило еще два расширяющихся световых луча меньшей интенсивности, но более насыщенных в цветовом отношении и имеющих фиолетовый оттенок. Объект в это время двигался с северо-востока на юго-запад, не меняя высоты полета. Я взял в руку карандаш, вытянул руку и попытался определить угловую величину объекта. В это время угловые размеры объекта были равны полутора длинным карандаша, а высота объекта в самой его широкой и средней части несколько больше ширины указательного пальца при вытянутой руке. По указанию диспетчера УВД 65798 Минск, контроль, отверните влево 20 градусов. Пройдите этим курсом в сторону объекта до команды. Экипаж выполнил указание диспетчера и самолет пошел на сближение с объектом. Через 2-3 минуты объект резко развернулся влево и остановился. Передний луч объекта, самый яркий, сфокусировался, то есть максимально сжался, направился в сторону нашего самолета, а затем осветил наш самолет кратковременно очень ярким светом. После этого данный луч опустился резко и занял опять вертикальное положение, расширился, угол раскрытия до 10-15 градусов, и заново сфокусировался, сузился с большой скоростью. Затем этот луч быстро и равномерно вычертил на земной поверхности контру прямоугольника, после чего резкими зигзагообразными движениями осветил последовательно всю площадь этого прямоугольника. В то время, когда этот луч имел расширяющуюся к низу форму, На слое облачности было хорошо видно его яркое светящееся пятно круглой формы. Наш самолет находился несколько севернее населенного пункта Плешаницы, в 70 километрах от Минска. Участок поверхности земли, освещенный объектом, находился от нашего самолета на удалении 25-35 километров, около города Борисова. а площадь прямоугольника была около 10 на 15 километров. Затем объект резко снизился и занял высоту, несколько меньшую высоты полета нашего самолета, одновременно удаляясь опять на северо-восток. Наш самолет, по указанию диспетчера УВД, был развернут на расчетный курс. По очередной связи с диспетчером УВД, Была дана рекомендация о необходимости связаться с ЦДС МГА и сообщить о наблюдаемом объекте. Диспетчер сказал, что соответствующие заинтересованные органы оповещены и находятся в курсе дела. В момент времени около 5.00 объект опять резко развернулся влево. При этом было достаточно отчетливо видно, что по боковой поверхности объекта перемещаются огни различного цвета, причем последовательность смены цвета не соответствовала последовательности смены цвета в обычном спектре видимого света. В это время объект имел форму, близкую к форме и пропорциям фюзеляжа самолета Ту с несколько удлиненным по высоте килем-рулем поворота. Затем объект неоднократно резко изменял высоту. В момент расхождения со встречным Ту-134, следовавшим на высоте 10600 метров, наблюдаемый объект находился на этой же высоте, и пока нам не удавалось наблюдать его, следовал параллельно со встречным бортом и находился несколько правее этого самолета. Объект наблюдали до 05 часов 10 минут. Постскриптум. Данная записка написана мною собственноручно на основании личных наблюдений по памяти. 18 февраля 1985 года. Кабачников. Подпись. Рисунки вы можете найти в приложенных PDF-файлах к этой аудиокниге. Как ясно из описания рисунка Лазурина, Наблюдалось грандиозное атмосферное явление, видимое за десятки километров, размером с Псковское озеро, и оно представляло собой некий атмосферный вихрь. Напомню часть описания. Облако продолжало меняться. Из него вырос хвост, похожий на смерч, широкий сверху, тонкий у земли. Получилось, запятая. Затем хвост стал подниматься к горизонту, а облако из эллиптического превратилось в четырехугольное. Теперь их эскортировал остроносый облачный самолет, без крыльев, со скошенным хвостом. Он светился желтыми и зелеными огнями. Там, где у настоящего самолета расположено сопло, у искортирующего было плотное ядро. Итак, подведем итоги. Эстонский экипаж отделался легко, обойдясь без повреждений. А вот тбилисскому экипажу не повезло. Гацеридзе, как вы знаете, умер, Кабачников остался инвалидом. Стюардесса Орлова С.А., заглянувшая в кабину сразу после инцидента, тоже получила свое. У нее резко село зрение, она стала плохо видеть при освещении лампами дневного света, а на сами лампы ей смотреть было больно. Но это еще куда не шло. Через два года после случившегося она забеременела, и на пятом месяце беременности у Орловой начался сильнейший дерматит. Высыпание по всему телу, а вокруг пупка образовалась ужасная корка, которая через трещинки сочилась вязким гноем с сильным неприятным запахом. К девятому месяцу беременности руки покрылись волдырями, а перед самыми схватками подскочило давление. Как ни странно, роды прошли легко, но тело после них опухло настолько, что бедолага едва помещалась на кровати, волдыри на руках тоже никак не проходили. Температура поднялась до 40 градусов. Правда, температура продержалась всего три дня, а вот волдыри и корка сошли через три месяца, оставив после себя на коже следы, похожие на легкие шрамы. Зная историю пациентки, Врачи предположили лучевой дерматит. Странно, что при таком уровне электромагнитного облучения вся аппаратура обоих самолетов работала без сбоев, за исключением магнитофона, пишущего разговоры экипажа. Магнитофонная запись получилась нечеткой, чего на борту не наблюдалось ни до, ни после странного инцидента. Еще более странно, что борт-механик Тбилийского самолета, где был выбит практически весь экипаж, Мурман Гвинетадзе оказался единственным членом команды, кто никак не пострадал от облучения. Он долгое время продолжал летать, и, насколько мне известно, на здоровье не жаловался. Вот такая история. Но, но это еще не вся история. После выхода заметки в труде от добрых совграждан пришли тысячи бумажных писем. Дата происшествия в публикации названа не была, как вы помните, но авторам публикации и людям, изучавшим впоследствии феномен, она была известна. И потому они легко делили по этой известной им дате те письма из тысяч, которые касались именно данного происшествия — Напомню, описанные в январе 1985 года в заметке труда события происходили на самом деле 7 сентября 1984 года. И оказалось, что самолетов было больше, дело не ограничилось только самолетами, феномен наблюдали из кораблей. Граждан, видевших аномальные явления, были десятки. И более всего в этом охвате удивляет география. Окинем. 7 сентября 1984 года в Пулково заходит на посадку винтовой Ан-26, время 0406, высота полкилометра, до полосы 12 километров. Самолет уже практически идет по глиссаде, все проходит в штатном режиме. Как вдруг пилот замечает справа сверху яркий источник света, который, как ему кажется, движется со снижением и находится от него совсем недалеко, километрах в двух-трех. Причем штука эта освещает под собой пространство, но не конусом света, а освещенная область имеет от чего то грушевидную форму. Странный световой луч-пузырь в виде груши. А еще от этой штуки вверх уходила светящаяся полоса, похожая на инверсионный след. Когда Ан-26 был уже на высоте 200 метров, источник света словно завис над ним, так во всяком случае казалось экипажу. На высоте 130 метров пилоты запросили посадку и спросили диспетчера, что там над нами летит. Диспетчер ответил, что ничего не видит. После этого источник света погас. После посадки пилоты еще какое-то время наблюдали в небе светящееся зеленоватым облачко грушевидной формы. На безоблачном небе его было хорошо видно. Оно висело там еще несколько часов. Кроме того, в ту же ночь это странное явление наблюдалось курсантами Кронштадта, а также экипажем ледокола Семён Дежнев, стоящего в порту Венспилса. а с земли поступали сообщения от пешеходов из Финляндии, сортовалы, череповца, Псковской области, из-под Удомли. И все они описывали примерно одно и то же – источник света с неба, потом расплывающееся зеленоватое облачко. Эти показания совершенно незнакомых друг с другом людей – а также взятый моряками и штатскими Пеллинг, направления позволили некоторым наблюдателям выдвинуть следующую гипотезу. Был произведен запуск ракеты из Плесецка в сторону Баренцева моря в экспериментальных целях. Ракета распылила в атмосфере редкоземельные металлы для наблюдения за атмосферой. В результате над Кольским полуостровом возникло светящееся облако 300 километров в поперечнике. А поскольку на такой размер небесного объекта никто внутренне не рассчитывал, люди восприняли его как более близкий и, соответственно, меньший по размерам, отчего, например, экипажу таллинского самолета казалось, что объект их сопровождает, хотя он неподвижно висел в тысячи километров и сопровождал их не более, чем едущий поезд сопровождает Луна, висящая на небе. Итак, запуск ракеты и распыление щелочных металлов — Явились причины наблюдения всяких световых явлений на огромной территории, делают вывод автора гипотезы. Такие эксперименты в СССР действительно проводились, и запуск ракеты в ночь на 7 сентября тоже был осуществлен, но это никак не стыкуется с лучевым поражением экипажа Ту-134 грузинского авиаотряда, Это не стыкуется с показаниями Кабачникова о том, что объект мазанул по ним лучом, а потом нарисовал движением луча в районе города Борисова на земле прямоугольник и быстро заштриховал его светом. Тем не менее, исследователи, склонные относить все на версию Плесецкого запуска, просто не берут в расчет показания Кабачникова, полагая их выдумкой, а лучевое поражение экипажа вообще никак не объясняют. Но есть и еще одно показание, которое также никак не стыкуется со светящимся дутым облаком над Кольским полуостровом. Свидетель Ковальчук, кстати, бывший летчик, находившийся в ту злополучную ночь под городом Барановичи, что примерно в 200 километрах от Минска, рассказывал, как наблюдал в небе светящийся зеленым сигарообразный объект, который с носа и кормы светил на землю прожекторами. И его наблюдение можно было бы также с натяжкой отнести к тому самому гигантскому облаку над Кольским полуостровом, если бы не одно обстоятельство. Голубоватый луч носового прожектора пересек линию электропередач неподалеку от наблюдателя, после чего раздался страшный треск, и во всем поселке погас свет. Иными словами, объект не висел в тысячи километров от Барановичей над Кольским полуостровом, а спалил под станцию прямо под Барановичами. То есть получается, что в ночь на 7 сентября 1984 года случилось два события. Пуск ракеты из Плесецка с неизвестной целью и пролет НЛО над европейской частью СССР. Так? Шуринов по этому поводу имеет следующее мнение. «Да, и я показываю это на документах. В ту ночь был неудачный запуск из Плесецка, но при этом присутствовали неопознанные объекты, пролет которых отмечен с юга на север. И это отмечено Пулковской обсерваторией, а не любителями домашней болтовни». Имелась ли связь между запуском экспериментальной ракеты с распылением реагентов в атмосфере и возникновением лучеметных объектов над европейской частью СССР? Мы этого не знаем. Да нам это сейчас и не важно. Нам важно свести вместе три вещи. Светящиеся небесные объекты, напоминающие вихри, или светящиеся облака, и при этом испускающие лучи.